Глава вторая. Банда обреченных. Пальцы скользили по стальной крышке, бессмысленной попытки найти хоть какое-то углубление или ручку. Нет, плита была монолитной и не давала никаких возможностей зацепиться. Открывалась она только снаружи. И не знал, хватит ли ему сил выбраться самостоятельно. Пришлось напрячься, и крышка каменного гроба заскрипела. Пальцы на перчатках превратились в острые когти, и вонзились в холодную сталь. Эльдогар ничего не почувствовал. Ни напряжения мышц, ни прилива крови, ни даже стука собственного сердца. Последнее удивило его больше всего. Когти глубоко вошли в твердый металл, и руки чуть ли не сами стали отодвигать крышку. Внутри тела что-то происходило, но эльф не понимал этих процессов. Настолько они казались ему чужеродными, будто невидимые насосы прокачивали густую жидкость по конечностям. Доспех словно растягивался, переливая ее снизу вверх. Наконец, плита отъехала достаточно, чтобы можно было выбраться на свет. Хотя его тут и не было. Ни один луч не мог пробиться в эту мрачную могилу под погребенным городом. Эльфа это не смущало. Он прекрасно видел их в темноте. Его зрение даже стало лучше. И причина могла быть только одна – живой доспех его отца. Эльдагар выбрался из саркофага и замер. Все его тело вибрировало, а по самому доспеху шли мелкие волны. Черно-белые чешуйки трепетали. Эльф понял, что происходит какая-то настройка. Движения были дерганными и резкими. Костюм словно жил собственной жизнью, но подстраивался под нового владельца, с которым проспал целую тысячу лет. Эльф приложил руку к сердцу и не услышал его. Кожа на лице была холодной. Наверное, он все-таки мертв. Но почему он воскрес? И как? Эльфы не увлекались некромантией, да и люди в те времена были не способны постичь магию смерти. Вспомнить ничего не удавалось. Ни единой зацепки о том, что произошло после того, как эльф лег в эти проклятые доспехи. Эльдагар осмотрелся. Это место было ему знакомо – усыпальница эльфийских королей. Она находилась глубоко под башней спокойствия в золотых садах. Выходит, что он все-таки умер, и его тело принесли сюда. Но почему его поместили в саркофаг и накрыли такой тяжелой плитой? Эльфам такие обряды совершенно чужды. По древним обычаям тела сжигали, а усыпальницу уже приносили только урны. Каждому эльфу высекали статую. У Эльдогара такой не было, будто кто-то знал, что он не мертв и сможет однажды восстать из мертвых. Почему стальная плита, не каменная? На это тоже был ответ. Древние не могли касаться человеческих металлов. Они жгли их кожу, причиняя сильную боль. Выходило, что тот, кто замуровал Эльдагара, спрятал его тело от собственных сородичей. Но почему? Что вообще произошло в тот последний день в Белой башне? Гости из снов утверждают, что все, кого он знал, мертвы. Но так ли это на самом деле? Если да, то потомки королей заплатят горькую цену. Хотя что говорить, они заплатят ее в любом случае. В абсолютной темноте Эльдагар двинулся к выходу из зала, в котором стоял его саркофаг. На полу было начертано много символов, и эльф без труда узнал в них древние заклинания. Его делали быстро. Об этом говорило неровное начертание знаков. Некий купол, защищающий от любого проникновения внутрь. Как сложно. Плита, а теперь волшебство, которое подпитывалось особенным кристаллом. Однако волшебной охраны больше нет. Рядом с выходом стояла небольшая статуя эльфийского ребенка. Эльдагар едва коснулся его головы, как под статуей вспыхнула короткая надпись «Ксентир». «И ты погиб», – прошептал Эльдогар. «Я видел тебя не раз, играющим в висячих садах. Но кто же высек твою статую? Кто поместил меня в могилу? Когда и как это произошло?» Сама статуя была в паутине, и эльф сразу заметил крупного паука. Тот сидел совершенно неподвижно. Но вдруг его глаза засветились и стали мигать, словно маленькие фонарики. «Ты подаешь мне знаки», – догадался эльф и протянул руку карахниду. Тот мгновенно запрыгнул на ладонь и перебрался на плечо. Его глаза были расположены весьма необычно и мигали в определенном порядке, будто указывая, куда нужно идти. Конечно, Эльдогар и сам помнил эту местность, но вдруг она сильно изменилась за тысячу лет. Маленькие глазки мерцали, и эльф видел их боковым зрением. Паук настойчиво требовал свернуть налево, сразу за выходом из склепа, хотя идти было нужно прямо. Он аж подпрыгивал в том направлении. Эльдогар сразу понял, что это не простой паук, а чей-то посланник. От него буквально пахло магией. Возможно, что к нему стоит прислушиваться. Вряд ли эта мелочь может завлечь его в ловушку. Интересно, кто же все-таки послал этого помощника? Узкие каменные коридоры были в плачевном состоянии. Где-то обвалились стенки, многие статуи были разломаны, а серебристый прах, высыпавшийся из погребальных урн, уже перемешался с землей. На некоторых стенах обильно росли грибки и плесень. В воздухе пахло влагой и перегноем. Видимо, где-то произошел разлив подземной реки и затопил нижние уровни усыпальницы. Вскоре стали попадаться магические кристаллы. Они отзывались редкими искрами, А затем начали делиться своим голубым светом, едва чувствовали его приближение. Эльдогар подошел к одному из них, чтобы увидеть свое отражение. Лицо ни капельки не изменилось, но оно сильно побелело, а вот граница между доспехом и телом стерлась. Шея будто сразу покрывалась чешуей. Некогда голубые глаза выцвели и выглядели как бельма. Некогда длинные черные волосы обзавелись седыми прядями. «Я выгляжу как...» «Выцветший мертвец». Эльф потрогал свое лицо. Да, он чувствовал касания, но они были очень слабыми. Не такими, как прежде. Ощущения притупились. И снять этот доспех невозможно. Эльдагар коснулся границы чешуи. Он врос в меня, стал частью меня. Но ведь отец умел его снимать. Должно получиться и у меня. Однако эльф понимал, что это не более чем попытка убедить себя и подбодрить. Если не стучится сердце, если не чувствуешь мышц и крови, значит их у тебя и нет. Отец не любил задерживаться внутри этой штуки, а ты пролежал в ней тысячу лет. Доспех должен питаться, он же живой. Если не будет поступать кровь извне, он начнет брать ее изнутри. И этот процесс необратимый. Родного тела больше нет. Эльдогар даже перестал дышать от осознания этого. Но как оказалось, и это было делать обязательно. Ничего не изменилось. Костюм умел дышать сам, скорее всего, через микропоры. Паук на плече начал подпрыгивать, и Эльдогар двинулся дальше. Он был в легком ужасе от осознания того, кем или чем он стал. Выходило, что он просто разум, дух, заключенный внутри доспеха. Радовало, что тот не обладал собственным сознанием. Или оно у него все-таки есть, но пока никак себя не проявляет. Эльдогар надеялся, что нет. Коридоры сменялись залами со статуями и плитами с высеченными именами тех, кто пал в разных битвах. Затем началась широкая винтовая лестница с частично обрушенными ступенями. Здесь пришлось приложить немного ловкости. Эльф быстро понял, что новое тело во всем лучше его родного. Доспех двигался быстрее, дальше прыгал, а когти на перчатках позволяли цепляться даже за каменные поверхности. В одном месте Эльдагар просто вонзил их в стену и быстро спустился, пропустив несколько этажей. Паук уводил его вниз, к реке. После лестницы был перекресток, а на нем находился защитный пилон. Именно он и создавал то магическое поле, что закрывало склеп Эльдогара. Волшебный кристалл оказался разбитым в дребезги. Лишь его мелкие осколки лежали в пыли. «И кто же это сделал?» – прошептал эльф и опустился на одно колено. Вокруг пилона было множество следов, все они принадлежали двуногим существам. Отпечатки обуви говорили о том, что это разумные создания, а не чудовища. Конечно, это тоже могла быть ожившая нежить, но вряд ли. Одни следы явно принадлежали кому-то тяжелому и были исполинского размера. Эльдагар быстро осмотрел место, и в его голове сложилась ясная картинка. Все следы вели с южного прохода. Сюда попал небольшой отряд из пяти созданий. Разумные. Скорее всего, расхитители гробниц, воры или наемники. Кристалл привлек их своей красотой, и они решили его взять, не зная, что тот не терпит прикосновений. Конечно, он взорвался. Даже кого-то покалечил. Об этом говорили капли крови на сером песке. Раненого оттащили в сторону. Он легко отделался. Дальше команда пыталась вернуться, откуда пришла, Но что-то пошло не так. Скорее всего, проход завалило. Следы вели обратно и уходили в глупусы пальницы. Логично, именно к ним и вел паук. «Ты хочешь, чтобы я убил их всех и накормил свой доспех?» Тихо сказал Эльдогар, и паук радостно запрыгал. «Это не совсем в моих принципах. Я убью только людей. Остальных лишь в случае самообороны. Глупо уничтожать первых попавшихся на своем пути». «Особенно, если только что проснулся и ничего не знаешь о мире». Паук недовольно завертелся, но Эльдогар уже шел по следам. Складывалась очень интересная картина, в которой еще предстояло разобраться. Искать расхитителей долго не пришлось. Команда ушла недалеко и разбила небольшой лагерь в одном из просторных залов. Эльф остался в тени и стал наблюдать за незваными гостями. Компания подобралась совершенно разношерстная – Руководил всеми широкоплечий и весьма низкорослый мужик. Он грязно ругался и постоянно давал указания. Было сразу понятно, что он тут главный. Однако это не человек. Эльдогар видел гномов всего лишь один раз, когда те приходили с делегацией в Белую башню. Но навсегда запомнил их запах и внешность. Грубые, строгие, не понимающие тонких шуток и намеков бородатые хитрецы. Эльдагар не раз слышал об их прагматизме, мелочности и алчности. И тем послам тоже нужна была своя выгода из договора с эльфами. Не было ни капли сомнений, что этот невысокий грубиян тоже гном. У него была окладистая бурая борода почти до пояса, а волосы на голове заплетены в пару десятков кос, скрепленных веревкой. Взрывной характер позволял этому коротышке наезжать даже на огромного детину в меховой одежде таскающим за спиной широкий двуручный меч. Приглядевшись, Эльдогар понял, что спутал одежду с телом. На самом деле, здоровяк не носил вообще никакой одежды, так как весь был покрыт густой черной и бурой шерстью. Лишь несколько полос кожи, наподобие портупеи, позволяли носить ему бутылки, кошель и поясную сумку. На ногах у этого странного создания были грубые деревянные сандалии, Таких созданий Эльдагар ранее не встречал и вообще не слышал о них. Возможно, что это совсем новый народ, появившийся уже после свержения Белой башни. Это звероподобное существо вело себя неуклюже, часто чесалось, громко рычало и лишь иногда издавало членораздельную речь. Эльдагар прислушался. Все эти создания говорили на странном языке. Он казался смесью того, на котором говорил и сам эльф, но с обилием совершенно непонятных слов. И еще в зале находились две женщины. Обе высокие, худенькие и совершенно не похожие друг на друга. Одна из них точно владела магией. Хотя бы потому, что имела при себе деревянный посох со светящимся кристаллом на конце. Она стояла спиной к эльфу, поэтому он не мог рассмотреть ее лица. Волшебница загораживала вторую женщину от которой шел странный, еле уловимый запах, почему-то очень знакомый. Эльдагар удивился тому, что так хорошо чувствует это. Раньше он тоже хорошо различал запахи, но сейчас они буквально кружили ему голову. Наверное, это все-таки последствия вросшего доспеха. Видимо, он не просто забрал себе все тело, но залез и в голову, перенастроил все его ощущения. Пятого путника не было видно, наверное, он отошел. Прятаться дальше смысла не было, поэтому Эльдогар осторожно и не спеша вышел из тени. Удивительно, но первым его услышала именно та женщина, что стояла напротив волшебницы. Наверное, она заметила его тень. В руках женщины мгновенно возникли два заряженных самострела. «У нас гость!» – коротко и достаточно громко сказала она, направляя оружие на Эльдогара. Все повернулись в его сторону. Эльф не понял ни слова. Поднимать руки он даже не собирался, и так было видно, что он совершенно безоружен. «Это еще что за сраная ящерица?» – выргнулся гном и оперся на боевую кирку. «Разве стражи эльфийских гробниц так выглядят?» «Погодите», – сказала волшебница. «Это не страж. Стой, где стоишь, незнакомец!» – крикнула ее напарница. Слово «стой» показалось Эльдагару знакомым, и он послушно замер. Конечно, эти путники боятся его. Они приперлись в заброшенное кладбище глубоко под землей и явно не рассчитывали тут встретить кого-то типа него. Ни о каком доверии не может быть и речи. «Кто ты?» – спросил гном. Огромный мохнатый детина за его спиной показал длинные клыки. «Я, эльф, я проснулся совсем недавно и нашел ваши следы», сказал Эльдагар на своем языке, и путники понимающие, переглянулись. «Это что, умерший язык какой-то?» Гном повернулся к волшебнице. «Не умерший, а мертвый. Это язык древних эльфов. Последний раз на нем говорили около пятисот лет назад», ответила та, сверкнув совершенно черными без белков глазами. У волшебницы была светло-зеленая кожа с розовыми прожилками, а на голове почему-то торчали ветки. Пахло от нее свежей травой и хвойным лесом. И это были не духи а ее истинный запах. «И ты его знаешь?» — продолжил гном. «Частично. Гость говорит, что он эльф. Проснулся на наших следах». «Эльф?» — гном скептически помотал головой. «Я чую какое-то западло. Пусть подойдет поближе. Джайра, опусти оружие». Женщина в маске опустила самострелы, а волшебница сделала короткий жест рукой, разрешающий подойти. «Древних эльфов не существует» пробормотал гном. «Они вымерли несколько сот лет назад, как и всякие там виверны и прочее говно. Вот же тля! А? Зацените, какие у него уши! Я такие только на дедовских картинках видел, а он любил рисовать всяких эльфов». Гном с удивлением смотрел на Эльдогара. «В древней эльфийской гробнице можно встретить кого угодно», заметила волшебница. «Но не древнего, как говно люркера эльфа!» – воскликнул гном. «Я слышал, что эти сволочи живут по несколько тысяч лет. Но что он тут жрал? Грибы? Плесень всякую? Салиси, спроси его!» «Как ты выжил?» – спросила волшебница, и Эльдогар понял ее слова. Говорила она весьма забавно, слегка растягивая звуки. «Я спал все это время», – ответил он без малейшей улыбки. Павшая звезда разбудила меня. «Мне бы так поспать, сука!» Гном сплюнул на землю, когда услышал ответ. «А то постоянно то пьянки, то забеги от стражи. Меня зовут Гнусмарк, я гном, но это и так понятно. Этот дурень — рук-крушитель. Он из мавилов, гора мускулов с одной извилиной. Зато запросто может оторвать руки кому угодно. Это дама с кустом на голове, салиси». «Наша волшебница. Родом из шепчущей рощи. Она – Друдха. Разумные древовидные создания. Третье после эльфов», – сказал Эльдогар и поклонился. «Я никогда не встречал подобных тебе, но слышал о том, что вы защищаете свои владения и редко покидаете их. Так было тысячу лет назад. С тех пор многое изменилось древней». Эльдогар услышал, как за его спиной кто-то появился. Острое лезвие с силой ударило ему в спину, треснуло и упало на пол. Эльф отреагировал настолько стремительно, что никто не успел и глазом моргнуть. Он развернулся и метнулся к бросившему нож. Тот уже заносил руку для второго броска, но Эльдогар был быстрее. В мгновение ока он схватил противника за шею, и острые когти чуть ли не сами вошли в мягкую плоть. Брызнула кровь, и эльф Удовлетворенно отметил, что только что поймал самого настоящего человека. Даже удивительно, что во всей команде он был только один. «Сучья ты душонка, Джерри!» – заорал Гнусмарк, но было поздно. «Ну вот нахера, а? Мы нормально разговаривали!» Эльдогар вырвал их спутнику кадык и внимательно смотрел, как алая кровь впитывается в его доспех. У того аж чешуйки растопырились во все стороны. «Как кстати!» Конечно, эльф был готов к тому, что остальные нападут на него. Но они не торопились и явно не решались на битву. Эльдогар не сомневался, что спокойно убьет их всех, хотя с волшебницей могли возникнуть проблемы. Никто не знает, какие заклинания она знает и какой силой обладает ее посох. Не торопясь, эльф начал отрывать от тела Джерри куски и буквально выдавливать из них кровь на свое тело. «Это что за херня?» Гнусморк вылупил глаза и повернулся к Салисе. «Все древние эльфы и такие». «Очень интересно», — заметила та. «Какой странный ритуал». «Я не буду на это смотреть. Давайте отвернемся и сделаем вид, что мы ни хера не видели». Гном показательно отошел в сторону. «Что-то мне подсказывает, что убежать от этой хтони у нас не выйдет». «Почему мы не убьем его?» — прорычал Рук. «Он же один, тощий как палка». — Я его пополам сломаю. — Потому что ты идиот, — гнусморк махнул рукой. — Джерри — не тот Барт и воришка, за которого я бы бросил вызов древнему эльфу, прыгающему со скоростью молнии и одной рукой вырывающей кадыки. Вы видели, что нож Джерри просто сломался его тело. Все из вас знают, что это были непростые ножи. Джерри хвастался тем, что они выкованы из метеоритной стали. Если шкуру древнего не смог пробить такой металл, то нам с нашими стальными и железными ковырялками вообще не стоит и соваться. Этот эльф, мать его идти, положит нас всех тут на раз-два, разорвет на части и обмажется нашей кровью, как аборигены бургазы свежим коровьим дерьмом. Салиси, он там еще не закончил? Нет, дошел до внутренних органов. У него очень сильные и острые когти. Он ломает ими кости Джерри, словно спички, ответила волшебница. «Давай, Рук!» «Иди, оторви ему голову», — предложил гном. Но мохнатый громила лишь почесал нос и сплюнул на пол в знак отказа от своих слов. «Мы попали в полное говно», — резюмировал гнусморк. «Я сразу говорил, не надо было брать этого алкаша Джерри. Он дерьмовый бард, который все время пел только про сиськи, шлюх и подвиги, которых у него никогда не было. Он сильно лажал, и у него был сиплый голос», — добавила женщина-стрелок. А еще он обожал бухать и нападать на незнакомцев со спины. Два года назад этот кусок говна зарезал и ограбил путника, который точно так же подошел к нам на костер, помните? Гном сложил руки на груди. Я его тогда еще предупреждал, что такие шуточки для него закончатся рано или поздно херово. Нашел топор на камень. Кивнул рук. Но я думал, что его повесят стражи или убьют в таверне случайные алкаши. «Я бы никому не пожелал такой смерти», — согласилась Стрелок. «Где гарантии, что этот эльф не примется за нас, когда закончит с телом Джерри?» «Если бы он хотел это сделать, то не вышел бы познакомиться», — сказал гном. «Он бы просто ворвался в наш круг и порвал всех клочья. Разве не ясно?» «Я удивляюсь, почему, Фина, ты бываешь такой тупой?» «Иди нахер, Марк!» Женщина отошла от него. «Ты меня уже задрал. Кажется, он уже закончил». Заметила Салиси. «Он пил его кровь? Может, он вампир?» Уточнил гном. «Нет, сам нет. Мне кажется, он кормил свой доспех, потому что на нем нет ни капельки крови. Он все впитал и стал ярче». «Если все древние эльфы были такими, то я совсем не удивлен, почему люди хотели их истребить», буркнул Гнусмарк. «Кто вообще этот хер? Мы даже его имени не знаем». «Меня зовут Эльдагар». С легкой улыбкой сказал эльф, вернувшийся в круг света.